И тут вижу, из-за окоема выползает какой-то чудовищно огромный комбайн совершенно дикой конструкции, с какими-то колесами, гусеницами, загребалами и вообще черти чем, ползет он быстро и головешки стрижет, через одну в себя впирает И до того спора, скоро, сноровисто, что дьявол-хранитель еле успел меня под гусеницы этому комбайну толкнуть А то я бы вывернулся, выскочил бы. Ах ты ж сволочь-то! Только и успел крикнуть я. А меня уже затянуло механизмы. Перерубило, перемололо, Растолкло и выплюнуло. Мука, мрак, боль, ужас. А так мое трупное мясо срослось, И косточки восстановились. Открыл я глазенки, А чудище это, Далеко-далеко шпарит. А все за горизонт. Только клубы черного дыма стоят. А дьявол-хранитель хохочет. Гляди, червь! А чего там разглядывать? Пустое каменное поле. Серое, ровное. Как закатали под асфальт. Но не тут-то было. Гляжу, вздывается камень. На одном месте, на другом. Прорываются ростки какие-то. Это не ростки, а те же самые головы, но целёхенькие, невредимые. Только багровые все, словно проросли прямо из адских подземных жаровень. Пробиваются одна за другой, прорастают миллионы миллиарды. И летит уж туда туча чёрного, зубастого воронья. И выползают не весь откуда змеи, а за ними следом шуки, гусеницы. Муравьи, черви могильные. И все к свежатинке тянутся. Вырвало меня изнутра, черным вонючим гноем. Хотя не ел мне ничего, давным-давно. А дьявол из-за спины. Держи-ка вот эту игрушку, черт! Не расчистишь для себя место, сам себя накажешь И протягивает мне стальную косу. Дескать, коси. Головешки, Сики их поганых А те и впрямь Из-под ног моих уже лезут Встать негде Переминаюсь Поджимаю то одну ногу, то другую Нет, сволочь, говорю Себе оставь И оскользнулся я На чьей-то башке Упал, свернул Три-четыре шеи кому-то Но не дали мне подняться Уцелевшие Зубами рвать начали, Тянуть каждая голова к себе. И так их густо стало, Что все тело изгрызли. Куски мяса вырывали своими зубами, Глотали, фыркали, отплевывались И снова вонзали зубы. А потом темень, мрак, страх, Тревоги необъяснимые И сатанинский жар снизу. И до того печет, Что из последних сил наверх рвешься, Черепом каменный асфальт таранишь, пробиваешь. Кто башкой каменные стены не прошибал, тот этой боли не поймет. Долго длилась мука, но, прошиб я камень, прорвался к свету, пророс, вобрал в легкие воздуха черного ядовитого, передохнул на миг и узрел перед носом своим. Змею с разинутой пастью и дрожащего раздвоенным языком, и почуял, как в макушку вонзились когти черного зубастого ворона, а по шее поползли вверх черви и жуки, чтобы заползти в уши, рот, в нос, и понял я, что испытывали несчастные, и сам возжелал, чтобы кто-нибудь срубил мою голову косой. Ой, горе горько! ну где же ты, гад ползучий? Сатанинское отродье вопил я на весь мир. Где ты, дьявол-хранитель долбанный? А он тут как тут, копытом мне в нос. Да так, что из глаз кровь брызнула и шипит ехидно. Ты ведь, ублюдок, тоже таким грехом грешил. Получай хоть малость. Каким? а черви вгрызаются, выгрызают внутренности, уже до мозга добрались, заползают в лобные доли, в виски, а змея сжалит беспрестанно, а жуки по пищеводу в брюхо ползут, кусают, грызут, а ворон кожу рвет, лоскут за лоскутом, нет мочи терпеть. Хотел все знать, червь? Вот ты знай! Зашипел вновь дьявол. Это 384-й круг первого уровня Седьмого порядка 34-й степени. Если перевести на ваш первобытный земной язык, Здесь парятся те подонки, Что в земной своей жизни Косо поглядели на желающих им добра. Понял? «Всего лишь?» — не поверил я. «Да разве же так можно? Разве же это грех косо поглядеть?» творишь ты все, абразина подлая!» Дьявол снова саданул мне в рожу копыта. Да еще посильнее, чем прежде. Аж переносится в затылок вошла, и мозги наружу потекли. Греха нету. Чего пустые слова мелишь, червь? Отозвался на мой вопрос, мой мучитель-хранитель. А вот зло они умножили. Каждый косой взгляд, каждая мысль дурная, по вашим дикарским меркам дурная, она зло умножает и отдает носители их в наш мир. Мир зла. Ты же помнишь, ублюдок? Зло. Притягивает зло. Терпи, гнида. Я, я не могу. Тогда закрой глаза. Нет! Ты хочешь видеть и дальше? Да! Я помнил напутствие того прошлого дохлого мужика. Я знал, что выход из ада есть. Надо только не вершить. Ни доброго, не отворачиваться, и все. И вот именно поэтому я вопил. Вопил! Да! Да! Хочу! Ладно, согласился дьявол-хранитель. А змеи уже заползали внутрь меня через нос и рот. Скорпионы копошились в моих ранах. Ворон выдрал оба глаза. Язык, гортань! Близилось полное умерщрение моего бессмертного трупа. И тогда дьявол-хранитель вонзил мне в глазницы страшные кривые когти свои, поднял вверх, рванул. И с треском, грохотом, криком выдрал меня из каменного адского асфальта. Тряхнул так, что все змеи, жуки, черви, скорпионы и прочая мразь из меня повысыпалась. И рявкнул мне в лицо. Вижд несчастный! С еще большей силой обрушилась на меня сверхъестественная и необъяснимое. Вновь я стоял на пирамиде. А может быть и висел на кончике исполинской иглы и видел всю непомерную преисподненскую вселенную, и нарастало мясо на мои кости, и затягивались раны телесные, но боль душевная была невыносимой, ибо боль познания сильнейшая боль, я уже не верил, что когда-нибудь вырвусь из ада, они просто не могли, не имели права меня выпускать с этими познаниями, и не выпустят. Лишь злое, нечеловеческое упрямство заставляло меня стоять на своем. Я смотрел вперед, вдаль, не мигая, не отворачиваясь, обливаясь от боли кровавыми слезами. «Так где же и как же сидят те гады, что совершили что-то на самом деле злое?» Спросил я, хрипя и задыхаясь. «Везде. Им нет выхода. И они везде. Не понимаю. Ты, червь, тебе не понять этого никогда. Гляди. Из безумной вселенной вырвался еще один сияющий прозрачный шар. Наплыл, раздавил, впитал в свою трогу. И оказался я в каком-то каземате подземном. Каких только орудий пыток не висело по стенам. Не лежало по столам, на полу. Крючи, щипцы, клещи, буравчики, Наборы игл, пилы, стоместки ножи. От одного вида этих инструментов Становилось не по себе. В огромном железном кресле На железных иглах Сидел голый мужик. Корчился, вопил, закатывал глаза. Другой голый волосатый скот Пытал первого И истерически хохотал От непонятного вожделения Чего это они? Не понял я На этот раз мой спутник и проводник Объяснил сразу При жизни на земле Они были просто Недоброжелателями Они Ничего реально плохого Друг другу не сделали Но каждый Мысленно Желал другому, чтобы с тем что-то случилось, чтобы тому пришлось туго. Вот эти вот два дружка и попали к нам. Мы им даем возможность на теле воплотить свои мечтания. Сутки один гад пытает другого, а потом все меняется, и второй начинает пытать первого. Они распаляются все больше, становятся с каждой сменой все злобнее. Изобретательней в своих пытках. О, они мстят страшно. Сами себе мстят. Дьявол-хранитель снова расхохотался. Волосатый в это время выдрал последний зуб у сидящего. Взял пилу с кривыми зубьями и начал отпиливать руку. Привязанный истерически визжал, брызгал слюнями. Здесь не будет конца. Я это сразу понял. Ни один из них не уступит другому Они озверели Они мстят В десятеро мстят За каждую перенесенную ранее пытку Они сами умножают зло И значит Выхода никогда не будет Они будут вечно притянуты магнитом зла Нет Я не мог равнодушно смотреть на этих скотов «Прекратите! Прекратите!» – закричал я. Волосатый обернулся на миг и осклабился. Он тут же принялся отпиливать другую руку. Он спешил. Он хотел за свою смену доставить врагу как можно больше неприятностей. «Прекрати, скотина!» – я вцепился руками в горло волосатому. «Надо только один раз перетереть! Не пытать! проститься своему мучителю! И тогда цепь прервется! Прекрати!» Он отбросил меня, ударил пилой по ребрам и принялся отпиливать сидящему ногу. Это был какой-то сумасшедший дом. Неужели в этом круге тоже сидят тысячи, миллионы, миллиарды? Не успел я так подумать, как дьявол мой расхохотался, и меня будто бы приподняло над камерой пыток. Я увидел миллиарды подобных ячеек, где всеми видами возможных пыток пытали друг друга миллиарды мужчин и женщин. Это был ужасный круг ада. Прекратите! Прекратите все! Остановитесь! Но никто меня не слышал. Все продолжали заниматься своими страшными делами. И тогда меня вновь опустило в пыточную. И я набросился на волосатого. Отодрал его от жертвы. Принялся растолковывать что-то, объяснять, но он не слушал меня. Он злобно хихикл и плевал мне в лицо. Он думал, что я хочу обдурить его. Это было мерзко и гнусно. Но я не сдавался Вы сволочи, гады, вы не люди поганые Вопил я, я бесновался Люди, вы давно поняли в чем дело Вы должны простить друг друга И тогда круг разомкнется Какие же вы твари Порождение гиены крыс И тогда волосатый Вдруг быстро отвязал свою жертву У которой уже отросли новые руки, ноги Вылезли новые зубы И вдвоем они схватили меня Подволокли к этому креслу И бросили на стальные шипы Сейчас ты по-другому заговоришь прохрипел волосатый И подмигнул бывшей своей жертве Ну-ка давай Тот захохотал Сунул в жаровню дубину, залитую смолой Поджег Миг Разгорелась И силой ткнул мне в лицо Это опять было только началом.